Беря на себя мужские обязанности, бегала за шампанским. Чушь собачья. Просто мы с ней обе по-своему слишком хороши, чтобы хоть в чем-то унизить друг друга. А теперь смотри. Это для тебя. В твою честь. Ольга скинула туфли, потом чулки, даже не удосуживаясь взглянуть, наблюдает ли кто-либо за ней или нет. На полянке перед Макдональдсом было порядочно народу, в основном молодежи, гуляющие, пьющие, целующиеся. Ночная Москва веселилась. Выхватив деньги из сумочки, Ольга босиком понеслась к киоску, из которого доносилась музыка. Проникла в узенькое окошко с головой, протягивая внутрь свою тонкую, почти прозрачную руку. Кивнула кому-то, сидящему там внутри, и выбежала на середину лужайки, залитой лунным светом. Вера вся подобралась, она чувствовала, что Ольгу, что называется, понесло и была готова к любым неожиданностям, вплоть до драки. Привлекать к себе внимание в центре подвыпившей ночной Москвы дело не шутошное, Криминогенная обстановка, а Ольга? Она стояла неподвижно, видимо, ожидая чего-то печальное и торжественное, похожее на деву-птицу, собирающуюся взлететь. Внезапность динамиков... Укрепленных на внешних стенах киоска полилась громкая музыка, и Ольга взлетела. Вспоминая потом об этом чуде преображения, Вера пыталась восстановить в памяти ее позы, движения, повороты, вращения, и не могла, потому что не было поз и вращений, был танец. Танец, подобный чуду, словно сам дух красоты — воплощенный в маленькой хрупкой женщине, явился сюда, на сценические подмостки ночной Москвы. Явился из звездного мерцания лунной ночи. Единственное, что Вера могла сказать об этом танце, это одно — он был молитвой. Во всем ее облике светилась какая-то ангельская просветленность, а в глазах боль без настраданий и боли, которую эта танцующая под звездным небом женщина одухотворяла своим искусством, все ее тело дышало. В поющих руках чудилась неизмеримой силой власть над собой, над миром. Откуда вдруг в хрупкой Ольге взялась эта сила, которая подняла ее над собой, над землей, над юдолью земною? Казалось, законы земного тяготения над нею больше не властны. Сквозь слезы улыбалась она небесам, откуда, быть может, лилась к ней в эти мгновения? Божественная, благодать. Но не было больше Макдональдса, исчез вербуль. Время остановилось. Вера не видела ничего. Она не могла ничего больше видеть, кроме этой поющей всей телом женщины, чей танец был сама любовь. Казалось, своим танцем она молилась за всех, ушедших и нынешних, прощала их всех и искупала все их грехи. Ее широкая колышущаяся на ветру юбка взлетала и опадала, казалось и волшебным нарядом, и земным одеянием одновременно — Это была как бы трепещущая, пульсирующая и сметенная аура ее души, сильной и нежной, душевластной над плотью, познавшей эту плоть и возлагающей ее на алтарь своего искусства. А искусство свое познала она в совершенстве. Ольга была бедающейся балериной, быть может, даже великой. Вера сидела не в силах оторвать от нее глаз, подумала только: Господи, как же она живет с таким даром, как вмещается в ней этот дар, и как просто, с какой легкостью она справляется с ним. Клужайки подтягивались зрители. Скоро собралась небольшая толпа полуночников, босоногих бродяг и влюбленных, затерявшихся в центре Москвы. На их лицах дрожал лунный свет, и все они с непередаваемым изумлением смотрели на Ольгу, точно она, как крылатый бесплотный ангел. Прямо на их глазах спустилась с ночного осиянного звездного неба, а Ольга, она танцевала, и всякому, кто сейчас ее видел, казалось, что она берет его обнаженное сердце и гладит нежно и ласково, склоняясь над ним в порыве сострадания,